Глава пятая. Знаешь, кажется, я понимаю, почему ты так стремился встретиться с Шарлоттой Хилл. Алисия сидела в наемном экипаже и с грустной улыбкой смотрела на проплывающий мимо пейзаж. Она действительно мыслит нестандартно. Да, Чарли необыкновенная женщина. Бакстер задумчиво усмехнулся. А еще она умеет задавать такие задачи, ответ на которые можно никогда не найти. И в этом, при всем очаровании, кроется большая проблема. Думаешь, мы сможем выяснить про эту искру жизни? А ты думаешь, у нас есть малейшая возможность узнать хоть что-то из тайн смертников? Кто, интересно, по-твоему, должен поделиться с нами информацией? Не знаю. Алисия нахмурилась. Но, возможно, если я напишу ректору Амосу, он сможет нам помочь. Братство одаренных? Да-да, всегда помогает своим. Только, Алисия, тебя не смущает, что Чарли узнала про такую деталь нашего существования, как Искра, далеко за пределами Академии, хотя оттуда вышла в звании магистра? На долгое время в Кэби повисла тишина, только на полпути к губу Алисия заговорила снова. «И что мы будем делать?» «Если бы я знал». Вздохнув, Бакстер растер ладонями лицо. «Когда у нас встреча с советниками?» «Завтра утром. И я сомневаюсь, что им стоит рассказывать про теории «Чародейки» которая даже не подписывала договор о неразглашении как временный участник следствия. Ты забыла, Алисия. Следствия как такового и нет. Мы просто все, как болванчики, пытаемся обезопасить Алрун от их повального желания распрощаться с жизнью. Сейчас проводится проверка причин смерти леди Юнис. Но все закончится, я уверен, так же, как и при смерти леди Клоуз ввиду отсутствия события преступления. — Все на ада! Как же меня бесит все это! — неожиданно вспылила Алисия. — О да, в этом я тебя полностью поддерживаю. Особенно меня вдохновляет завтрашняя встреча с советниками. — Кто у нас на повестке? — Айвор Лютерстоун. Глаз Империи жаждет встречи, с представителями следственной группы. Но ходят слухи, что при встрече будут присутствовать едва ли не все семь советников. Слухи. Весьма из надежного источника. проклятие. А у нас опять практически нет никакой информации. Это дело войдет в историю, я тебе точно говорю. И всем причастным никогда не дадут забыть о главном провале в их карьере. Что-то мне не нравится твое настроение. Проблема в том, Бартон, что если нам даже удастся выяснить, возможно ли каким-то образом погасить человеке искру, то каким образом мы будем это доказывать, я даже не могу предположить. Но ректору вашей убийственной академии все же напиши. Может, он сможет подсказать что-то? Хотя бы того, кому можно обратиться за помощью. Видят боги, без нее нам не справиться. Игра ведется на недоступном простому детективу уровне. А ваш штатный посмертник? Вскинулась Алисия, вспомнив, что гораздо ближе, чем ректор, есть и другой вероятный источник информации. Поговорю с ним, но думаю, что ответ не получу. Но почему? Он же был первым, кто сказал нам, что тени самоубийц найти за гранью не может. Да. Но на вопрос «почему?» так ответ и не дал. Бакстер, ты, возможно, еще не в курсе, но одаренные вообще не любят рассказывать про особенности своего дара. И тем более делиться знаниями. Поверь мне, я это крепко усвоил. Только... Только твоя магистр Хил, так же, как и ты, любит нарушать всевозможные правила. А ты понимаешь, что если кому-то из консерваторов среди одаренных станет известно, как легко она посвящает обычного человека в некоторые тонкости работы чародеев, как и нашего обучения, то она станет парей в обществе острый взгляд из-под полей шляпы и голос, от которого Алисия заледенела. Почувствовала, как напряжение сковывает ее. «Ты не посмеешь отплатить Шарлотте за ее помощь таким образом!» Мисс Бартон испугалась, действительно испугалась, потому что во взгляде Бакстера проступило что-то слишком уж чудовищное, жестокое. Даже жестокая. Алисия плохо знала напарника, как, в общем-то, и сотрудники главного губи империи. Ведь таким брамонский губошлеп позволял себе быть лишь с преступниками в Брамонде. Именно такой его взгляд заставлял закоренелых убийц пасовать перед детективом. Ведь они видели в этом мужчине в шляпе что-то, что каждый из них видит в зеркале каждый день. Жажду крови. Бакстер и сам знал, что при определенных обстоятельствах в его жизни он мог бы строить свою карьеру по другую сторону закона. И лишь воспитание, обещание родителям, упрямство и доброе отношение бывшего начальника уберегли Бакса от первого шага на скользкий путь преступности. Бакстер Алисия и сама не понимала. Это была попытка возмутиться или писк задушенной мыши, выдающий ее страх? Но прямая спина и гордо вскинутый подбородок оставляли ей иллюзорную надежду, что детектив не увидит ее страха перед ним. «Ты услышала». Картер Бакстер Ли закрыл глаза и отвернулся от напарницы. Сжав кулаки, он на несколько минут сосредоточился на дыхании. Чертовы имперцы. Проклятые пауки со своими паутинами интриг, привычкой шантажа и грязных игр. Как же он все это не любил? Бакс искренне проклинал тот день, когда в губе Браманда пришел приказ о его повышении и переводе в Клаудин. Уже тогда он знал, что здесь ему будет слишком тяжело прижиться и еще труднее найти свое место он не ошибся. И это был не тот случай, когда мужчина мог бы порадоваться своей прозорливости. Иногда ему казалось, что было бы куда проще, если бы его определили в соседнюю камеру с Фредди Ричардсом в душегубке. Со старым знакомым ему всегда было бы о чем поговорить. А там, как знать, возможно, одна безумная чародейка... И смогла бы вытащить детектива, в очередной раз рискуя головой. За что и получила бы потом привычный выговор от недовольного, но свободного Бакстера. Мысли, такие нелепые и глупые, помогли взять себя в руки. Настолько, что детектив Ли даже нашел в себе силы ай хрипшим голосом. «Извини, ты очень меня обидел». Алисия отвернулась к окну. И испугал. Еще раз просить прощения мужчина не стал. Так и не дождавшись реакции на свои слова, Алисия все же призналась. Я тебя поняла. С моей стороны можешь не опасаться, подстав леди Шарлотты. Я как никто знаю, как сложно заработать репутацию надежного специалиста среди мужчин. А она определенно пользуется уважением и доверием многих мужчин не только тебя, так что я ей не угроза. Едва заметный кивок, вот и все, что Алисия получила на свои заверения. Ну и как тебе это Селестия? Леди Элен? Чин нашла по коридору старого дворца в компании Шарлотты и Гомера. Ворон сидел на плече чародейки и нагло изображал неразумную птицу. Ему, в принципе, понравилось развлекаться таким образом за счет новой участницы избрания, которая сменила внезапно заболевшую леди Юнис Готвиль. Мы, конечно, все очень переживаем за нее и молимся о скорейшем выздоровлении, Но наше избрание Алрун не может ждать возвращения леди. Вы же это понимаете? Знакомство состоялось прошлым вечером во время ужина, когда всех девушек наконец-то выпустили с их этажа, и все леди устремились в столовую, сверкая глазами. Им было интересно узнать причину такого странного распоряжения. Представительница аристократических семей не привыкли, чтобы кто-то вот так ограничивал их передвижение, точнее, ограничивал сверх тех правил, что были приняты обществом для молодых леди. А в столовой их уже ждал лифан. Распорядитель широко улыбался, сложив руки на животе. За столом сидела незнакомая всем девушка, прямая спина, безмятежное выражение лица. Дорогое вечернее платье, изысканные украшения и сложная прическа. Темноволосая Селестия Одри Эшдаун встретила взгляды всех шести алрун со спокойствием скалы. Она просто была. А все, что происходит вокруг, ее никоим образом не касается. Единственный мужчина в этом цветнике представил леди Эшдаун посетовал, что болезнь леди Юнис несколько изменила ход избрания, улыбнулся всем присутствующим еще шире, чем до этого и всплеснул руками. — Ну что? Знакомство состоялось? Чудненька, Бабочки мои, я вас оставлю. Очень много работы, но мы с вами скоро встретимся, обещаю. — От его очередного чудненька у Чарли свело скулы. Так и хотелось ему ответить. Но Лифан и без ее саркастичных комментариев старался лишний раз даже не смотреть на чародейку. Так что магистр ограничился лишь тем, что громко хлопнула салфеткой, расправляя ее перед тем, как изящно положить на колени. Эллен напротив сидела задумчивая и все бросала искосы взгляды на Селестию. Некоторые девушки пытались завести непринужденную светскую беседу. Но, несмотря на это, в столовой витало напряжение. Ровно до тех пор, пока туда не залетел Гомер и не уселся на спинке стула Шарлотты. «Ворон?» У леди Эшдаун дрогнула рука, и вилка звонко упала в тарелку. «Что делает грязная птица в столовой? Стража! Что за безобразие?» Истерики в голосе новенькой не было. Лишь холодное возмущение и уверенность, что по щелчку ее пальцев кто-то из стражи придет и как минимум изгонит птицу прочь. Пять пар глаз скромно прикрыли ресницы. Тонкие улыбки на губах участниц избрания послужили для Гомера как сигнал к действию. И он, переступив на месте, громко хлопнул крыльями и выдал нетривиальное махнула в его сторону белым платочком Селестия. «Кто допустил такое безобразие? Стража!» В столовую вошли двое мужчин в форме. Увидев их, леди Эшдаун в третий раз потребовала убрать птицу из замка. «А лучше всего сверните ему шею!» Шарлотта, скромно сложив перед собой ладони, повернулась к стражам и выжидательно выгнула бровь, будто спрашивая, «Ну, господа, что будем делать?» Мужчины, переглянувшись, попытались объяснить новоиспеченной Алруне, что это не просто ворон, а проводник, принадлежащий чародейке. Да не абы какой, а магистру по смерти. И вообще, птица весьма даже разумная. Гомер не нашел ничего умнее, как еще несколько раз щелкнуть клювом и снова громко заявить. «Каррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр В общем, в тот момент стало понятно, что отношения как с Гомером, так и с Шарлоттой у леди Эшдаун не сложится. Ворон не спешил подтверждать, что весьма и весьма разумен. Чарли равнодушно сообщил о Селестии, что ее питомцы никто не выгонит. А его присутствие в этом дворце согласовано с самим императором. После чего, возмущенная таким попранием правил и этикета, Леди Эшдаун отложила салфетку и удалилась в свои покои, предпочитая ужинать в одиночестве. В тот момент все распри между Алрунами были временно забыты, и, оставшись без общества новенькой, девушки принялись бурно обсуждать сложившуюся ситуацию. Кто-то ругался на очередную замену участниц, кто-то возмущался, что, несмотря на уже второй случай серьезного заболевания, Им, оставшимся во дворце, не спешат привести медика для обследования. Кто-то кипятился из-за поведения Селестии. Только Эллен была все так же задумчива. Она не поделилась своими мыслями по поводу болезни Юнис. Девушка все так же оставалась при своем мнении. Не могла пышка Юнис так сильно разболеться за несколько часов, что ее тут же вывезли из дворца. В конце концов. Она в этом хоть немного, но разбиралась. И точно понимала, что если бы состояние Юнис было критическим, к ней вызвали бы медиков во дворец. Нет, не так. Никто не стал бы перевозить Юнис под покровом ночи. Лечить леди принялись бы здесь. Могли бы закрыть ее покои для посещений. Но при самой девушке неустанно бы дежурили несколько медиков. Но своими опасениями она уже поделилась с Шарлоттой. А больше обсуждать это было и не с кем. Да и что она может сказать? Мне кажется, леди Готвиль не больна. А что тогда? Подтасовка результатов избрания? Но сколько раз это обсуждалось во время встреч с советником? Лорд Сайлас Брэдфорд утверждал, что никто не станет рисковать и нарушать правил. Император очень серьезно относился к традиции избрания. И та роль, которую играла давняя традиция для империи, не повод для шуток. Если кто-то из участниц, и уж тем более кто-то из советников, решится на грубое нарушение правил, то они могут навлечь на себя императорский гнев. И если для молодой леди это грозило больше моральной поркой, и отсылкой в какую-нибудь глушь, то советник мог потерять и свое место. Хорошо, если голова останется на плечах. А не имея хоть каких-то версий, что же на самом деле произошло с Юнис, то и говорить об этом не стоило. Но прошел день, большая часть второго, и сейчас девушки после ужина прогуливались по дворцу. «Чарли?» Эллен повторила свой вопрос. «Не знаю». Чародейка пожала плечами. Гомер из-за этого недовольно заворчал. «Мне сложно судить. Ты же знаешь, я не общаюсь с аристократками в вашей естественной среде. Те лорды и леди, кто обращается ко мне в силу моей работы, обычно ведут себя иначе. На пороге дома магистра по смерти с людей, как правило, слетает несколько фунтов высокомерия». «Потому что оно мешает общению?» «Нет», — хмыкнула чародейка, «потому что я могу себе позволить отказаться от работы. Но это же аристократы, голубая кровь, белая кость. Большинство из них подавая все самое лучшее. Поэтому им приходится делать выбор. Усмирить свою гордыню или идти искать другого смертника, которых в городе в звании магистра всего несколько. Даже в Клаудине?» В столице особенно. Главный магистр Клокер служит императору. Еще двое мужчин уже в приличном возрасте. К слову, работают так или иначе на службе империи. Они загружены так, что времени на свободные заказы не остается. Я в городе по своим причинам. Иначе, поверь, тоже бы здесь не задержалась» потому что всех сильных чародеев стараются привлечь к работе служб безопасности империи. За те несколько месяцев, что я здесь была, мне пришлось отказаться от таких предложений трижды. Спокойнее работать в небольших городах, как можно дальше от всевидящего ока. И что? Ты уедешь из столицы? Ну, после избрания. Не знаю, Эллен. Чарли снова повела плечом, стараясь не мешать Гомеру. «Я выросла здесь. Здесь у меня дом и много нерешенных вопросов. Но останься я в столице, вопрос станет остро. И буду ли я работать вольнонаемным чародеем, или меня все же приберут к рукам власть имущие, я не возьмусь загадывать». «Жаль». Эллен вздохнула. Мне бы хотелось сохранить нашу дружбу и после завершения этого отбора. Мы сохраним. Шарлотта поймала узкую ладонь леди Арчер и осторожно сжала ее пальчики. Обязательно сохраним. Кто знает, может так статься, что я когда-нибудь смогу тебя познакомить со своей сестрой. Ты же говорила, что у тебя с родными сестрами не осталось связи. Это другая сестра. Чарли улыбнулась. «Она тоже одаренная. И я узнала о ней не так давно. Если честно, ты мне очень ее напоминаешь. Ты скучаешь по сестре?» «Скучаю». Не стала скрывать чародейка. А еще она не стала упоминать брата. Что-то подсказывало ей, что новость, что еще один родственник Чарли повинен в жестоких убийствах случайных людей Молодая леди может попросту не принять. И переживаешь. Эллен остановилась и порывисто обняла подругу. Если честно, Чарли, вздохнув, отстранилась. Больше всего я переживаю из-за встречи с Лифаном завтра за обедом. Я, конечно, понимаю, что он распорядитель и всеми способами пытается сделать обстановку на отборе максимально спокойнее. Но... «Чудненько, чудненько!» Эллен так смешно принялась размахивать руками, копируя распорядителя, что, не выдержав, Шарлотта расхохоталась. Даже Гомер поддержала веселье, несмотря на то, что ему пришлось покинуть плечо хозяйки. Ух! Утирая слезинку в уголке глаза, Чарли выдохнула. «А я-то думала, что только меня раздражает эта его привычка!» «Да ты что!» Эллен хихикнула. «Все девушки тихо смеются над эпатажным распорядителем. Просто мы с детства приучены держать лицо в любой ситуации. Так что смеемся у себя в спальне, за закрытой дверью». «Да, леди, и правда привыкли все делать за закрытыми дверьми. Даже уходить из жизни», — с сожалением подумала Чарли.